Глава двенадцатая Поланкин, в котором сидели Мари и Шесте, медленно двигался вдоль грязных улиц. Дождь с силой бил по крыше, беспощадным потоком обрушивался на уличных торговцев и пешеходов, столпившихся под хилыми навесами. Хотя было еще довольно рано, но продрогших несчастных, которые очутились на улице в такую скверную погоду, было предостаточно. Качаясь в полонкине и крепко ухватившись за бархатную петлю, Мари куталась в чедру в безуспешной попытке согреться. Оставались считанные минуты до их прибытия в бухту Золотой Рог и до начала погрузки на борт крылья ветра. В это промозглое утро Мари еще не встречалась с Владом. Она надеялась, что он тайно придет на пристань, чтобы попрощаться с ней. Непреодолимая дрожь сотрясала тело Мари. Ей было жутко холодно и одиноко, несмотря на компанию верной и доброй ШАЭС. Женщины иногда с замиранием в сердце испуганно переглядывались, порой слыша сквозь шум дождя гневные крики Арифа. Носильщики, утопая в непролазной грязевой жиже, буквально выбивались из сил, пытаясь удержать скорость передвижения настолько, насколько это было возможно. Опоздание к пристани было непростительно. Нельзя было позволить капитану Мехмедбею отплыть без них, ведь он и так брал на борт эту сомнительную компанию крайне неохотно, поэтому мог ухватиться за любой предлог, чтобы избавиться от нежелательных пассажиров. В то время как Паша выкрикивал ругательства, адресованные небесной воде, идущий впереди носильщик поскользнулся и упал в грязь лицом. Поланкин последовал за ним, нырнув вперед скинувшая с подушки на пол а мари и вовсе выбросив под проливной дождь в один миг промокнув насквозь она попыталась подняться на ноги и отбросила ткань с лица стремясь разглядеть что же произошло мари только глубоко вздохнула когда почувствовала что кто то обхватив ее за талию потянул вверх и она в ту же секунду очутилась верхом на огромном арабском жеребце ее продрогшую до костей кто-то бережно укутал в бархатный плащ и, крепче прижав к себе, дал животному импульс двигаться вперед. Марине нужно было оглядываться, чтобы понять, кто спас ее, и теперь, молча сидя позади нее, нежно держал в своих объятиях. Когда дождь немного утихомирился, она все же оглянулась, встретившись взглядом с парой внимательных глаз Влада. «Азябла? Ничего, скоро прибудем». Только и сказал он. И правду, вскоре перед взором Мари возникла памятная ей бухта, а еще через пару мгновений над ними стали возвышаться всевозможные корабли в огромном количестве. Вниманием Мари завладел лишь один из них, он был внушительней и красивее других. Его корпус, выкрашенный в черный цвет, смотрелся угрожающе. Линия, отмеряющая уровень спокойной воды, была ярко-красной. линии ослепительно белым было выведено название судна «Рёсгар Канатлари». На носу корабля, что практически нависал над пристанью, красовалась мастерски выполненная скульптура женщины, пленительные формы которой были скрыты лишь непокорной гривой длинных волос. Казалось, они намокли под дождем, столь живо и правдоподобно была создана эта статуя. Губы ее улыбались, а глаза словно вселяли в душу смотрящего в них немое предупреждение, что доверять этой красоте не следует. Поежившись, Мари переключила свое внимание на борт корабля. Там кипела работа, погрузка была в самом разгаре. Влад спешился, увлекая за собой и Мари. Дождь значительно ослаб и, казалось, совсем готов был затихнуть, но при этом всем он не спешил давать гарантии, что вновь не станет лить, как из ведра, заливая все и вся. Приподняв подол, Мария осторожно ступила в грязь, поспешив за Владом, стараясь не отстать. Они то и дело пригибались и лавировали, точно сами были легкими лодками в бурном людском потоке. Наконец, приблизившись к крутым сходням, они заметили капитана. Оказавшись рядом, Ариф окликнул его, и тот, ухватившись за канатный поручень, перекинувшись через борт, нерадостно махнул им, что было знаком приветствия. Затем капитан зашагал по мокрым доскам им навстречу. Капитан Мехмедбей в насквозь промокшей одежде легко спустился к ним, словно по ровной лестнице, устланной мягким ковром. «Приветствую, Ариф-Паша!» — кивнул он. «Это и есть твой ценный груз!» — кивнув в сторону Мари, шутливо уточнил капитан. «Ты угадал, Мехмедбей!» Почтенно склонившись в приветствии, ответил Ариф. — С женщиной двое слуг и французский маркиз. — И все? — с явным облегчением воскликнул капитан. — Это все! — с луковой улыбкой заметил Ариф. — Тогда добро пожаловать на борт. Но только те, кто отправляется с нами. Как только дождь прекратит, мы отчалим. И так все утро провозились. Неожиданно, подхватив Мари под руку, не особо церемонясь, он потянул ее к трапу, намереваясь помочь подняться. — Спасибо, капитан, — раздался грозно предупреждающий голос Влада. — Я помогу княгине сам. Тот послушно отступил, что-то неразборчиво бормоча себе под нос. — Но только вы, Левентага! — неожиданно громко произнес он. — Остальные пусть остаются на причале. И громко выкрикивая команды рабочим, капитан Мехмедбей вернулся на палубу своего корабля. Мерьем, не скрывая глубокой печали, позвал Ариф. Она обернулась. Ее улыбка тоже была наполнена грустью, а темные янтарные глаза смотрели с искренним теплом. «Ваша каюта, вторая дверь налево, будьте осторожны!» Коротко кивнув, он затем поспешно отошел прочь. «Ариф!» Ее голос прозвучал отчаяние чем она того хотела. Он повернулся, смотрел молча и с явно напускной суровостью. «Спасибо!» — прошептала она. Он услышал, поочередно приложив пальцы к колбу, а затем и к губам, в только ему присущем, грациозном арабском поклоне, отвернувшись, поспешно скрылся в толпе. Влад неотступно следовал за Мари проводив ее до самой каюты, которая была невероятно маленькой. Низкий потолок придавал этому пространству ощущение коробки. У стены находился небольшой ящик с тазиком для умывания и графином для воды. Рядом стояло деревянное ведро. Кровати не было. Вместо нее к балкам у самого потолка был подвешен гамак. Зато в противоположном углу имелся миниатюрный письменный стол прикрепленный к полу вместе со стулом. Осмотрев каюту, Мари удрученно вздохнула. Ничего другого она, конечно, не ждала, но ей в голову вдруг пришла мысль, что если бы эту коморку ей пришлось делить с Владом, то прекраснее места она и представить бы не смогла. Она откинула капюшон плаща и тихо произнесла. — "Андрей уже на борту? — Да, — отозвался Влад. — Они с твоими рабами поднялись вслед за нами. Я не предполагала, что здесь будет так тесно. Промолвила она, лишь бы хоть что-то сказать, нарушая гнетущую тишину. Резгар Канатлари, торговый корабль. Нарастающий шум и суета наверху привлекли их внимание. «Дождь кончился?» — обреченно спросила она. «Да, проясняется. Значит, трудностей с отплытием не возникнет. Ни малейших». «Мне пора покинуть корабль». Он собирался уйти. Но Мари, не позволив ему этого сделать, задержала, крепко обхватив руками его шею и прижавшись к нему всем телом. Они молча стояли в объятиях друг друга, покачиваясь на волнах подводного течения. Это плавное покачивание корабля вызвало у обоих странное чувство, словно они сами отрываются от берега поодиночке, А впереди их ожидает долгое плавание. Друг без друга, без цели, без направления. Влад услышал, как где-то там наверху выкрикивают команды. Он прикоснулся к деревянной обивке каюты, которая вибрировала от напряжения, словно корабль ожил. «Корабль отчалил», — глухо произнес он. Мари радостно взвизгнула, сама не ожидая от себя подобной реакции после чего прикрыла ладонями лицо, стремясь спрятать в них счастливую улыбку. Не разбирая пути и препятствия, она мчалась вслед за Владом, крепко сжимая его руку в своей руке, ощущая лишь ликующую радость в груди и жгучее покалывание в кончиках пальцев. Она цеплялась за влажные на ощупь деревянные поручни, слыша натужный скрип и стон корабля, совершающего первые движения, Вдруг подняла влажное от слез лицо навстречу ветру. Сырой свежий воздух щекотал нос и пьянил. Когда их заметили, движение на палубе замедлилось. Пара матросов с любопытством взглянули на них, но тут же поспешно стали выкрикивать то, что Мари была не в состоянии разобрать. Она и не подозревала, насколько холодным был ветер, пока не оказалась в крепких объятиях мужа. «Держись!» — приказал он. Влад, обмотав их обоих канатом и зажав один конец в руке, другой вручил стайке возбужденных матросов. Мари зажмурилась, но не от того, что испугалась, а от ощущения настигшего ее счастья. Он прижался теснее, туже затягивая канат. — Доверяй мне, — прошептал он, — я не отпущу тебя. Усилием воли Мари заставила себя посмотреть в глаза этому незнакомому и такому родному человеку, И кивнуть в ответ. От него исходило волнующее тепло, словно он обладал новой, неведомой ей силой. Она не успела и вскрикнуть, как они уже мягко приземлились на пристань. Влад выпустил из рук канат, и он, точно ожившая змея, поначалу скрывшись в морских волнах, оказался в руках восторженных матросов, что под шумные выкрики и хохот втащили его обратно на палубу. Мари, безуспешно пытаясь унять сбившееся дыхание и тревогу, с надеждой взглянула на Влада. — Ты оставляешь меня с собой? — тихо спросила она. — Видимо, я не в силах больше с тобой расставаться. Без малейшего намека на нежность ответил он. Тем не менее, он привлек Мари к себе, бережно касаясь ее губ своими губами. И пока длился этот поцелуй, Влад ощущал, как душу его наполнял желанный покой, и тихая, ни с чем несравнимая радость. Уходящее солнце медленно скользило по волнам у моря за горизонт. С высокого холма, где стояли четыре всадника, открывался великолепный вид на утопающий в солнечных лучах Константинополь. Покрытые золотом купола сиралий и мраморные стрелы минаретов ярко сверкали на голубом фоне бухты, носящей название «Золотой рок». На темно-синих волнах величаво покачивались точно сотканные из облаков белоснежные паруса, уходящих вдаль кораблей. Мария мысленно пожелала судным под белыми парусами и всем путешественникам доброго пути. Легкий ласковый ветер трепал пряди ее волос и осушал слезы на щеках. Она непременно вернется домой. Когда-то она поклялась себе отыскать мужа, И вот он стоит рядом с ней, провожая взглядом легко скользящие каики. Теперь она должна вернуться вместе с ним к детям домой. Он должен вспомнить, кто он, и вернуться самим собой в их дом. И скоро, очень скоро настанет тот день, когда с борта корабля они вместе будут смотреть на отдаляющиеся берега и очертания Константинополя.